Питер. Глава 34. Побыв в Боулдере у Линси, Питер вернулся к прежнему циклу. То жил у родителей на Хидденвелли, то оказывался в стационаре в Пуэбло. Сестра отказалась от своего опекунства, и теперь Питер считался подопечным государства, что позволяло ему при необходимости надолго оставаться в стационарах государственных больниц. Его текущим диагнозом было биполярное расстройство с нерегулярными эпизодами бредового состояния. Вот уже 10 лет каждая госпитализация Питера продолжалась ровно столько, сколько требовалось, чтобы привести его в состояние, достаточное для самостоятельной жизни. Каждый выход в реальный мир продолжался ровно до момента, когда он прекращал прием своих лекарств. В 2004 году ему исполнилось 43 года. Он похудел, поистрепался и выглядел еще более потерянным. 26 февраля Питера отпустили из Пуэбла после двухмесячной госпитализации и прописали антипсихотик Рисперидон и противоэпилептический препарат Дипакот, который используется также в качестве норматимика при биполярном расстройстве. Он не стал принимать ни то, ни другое, и 29 февраля снова оказался в больнице, будучи уверенным в том, что Джордж Буш-младший собирается взорвать отель «Броудмор» в Колорадо-Спрингс. Это стало его 25-й по счету госпитализации в поэбла На сей раз врачи давали ему три разных нейролептика. Аминозин – каждые два часа, клозапин и зипрексу – дважды в сутки. Раз в день он получал также нейрантин, средство против судорог, которое иногда применяется при алкоголизме. Ничто из этого не помогало. В апреле две пациентки пожаловались, что он лез к ним обниматься и целоваться. В июне Питера застали выбрасывающим свои лекарства в унитаз. Летом он наорал на сотрудника больницы, бросался на стены и обзывал других пациентов слюнтяями, ублюдками и сволочами. Одной медсестре Питер сказал, «Не подходи ко мне со своими таблетками, сука!» Другой, «Сейчас буду тебя убивать!» Питер выхватывал телефонные трубки из рук звонящих пациентов и прерывал разговоры. Выключал телевизоры, которые смотрели другие, и устраивал потопы в ванных комнатах. И еще он начал проповедовать всем вокруг. «Я Моисей. Вы будете гореть в аду. Снимите свои одежды. Вы полны проказы. Вы трупы. Я выколочу дурь из ваших голов. Заткнитесь, пока я вас не уничтожил». Не единожды его подвергали высшей мере дисциплинарного наказания тех времен. Помещали в изоляцию в смирительной рубашке. К августу схема приема лекарств Питера расширилась до семи разных препаратов. Зипросидон, риспиридон, нейронтин, Рисполепт конста, инъекции, зипрекса, пролексин, трилептал и аминозин. Не помогло и это. И тогда, после получения врачами соответствующего решения суда, Питер начал первый в своей жизни курс ЭСТ, более известный как шоковая терапия. Электросудорожная терапия, ЭСТ, единственная процедура из старейших методов лечения душевнобольных, неожиданно реабилитировавшаяся в культурном сознании общества. В течение многих десятилетий вызываемые электричеством судороги с целью заглушения мозга стали одним из символов медицинского варварства. Наверное, с тех пор, как Кенкизи сделал их пиком пыток, применявшихся к Макмерфи в романе Над кукушкиным гнездом. Однако к моменту, когда этот метод впервые применили к Питеру, его уже достаточно усовершенствовали и считали эффективным, безопасным и даже относительно безболезненным. Способность ЭСТ подавлять маниакальные состояния на ранних стадиях пациентов с биполярным расстройством была настолько хорошо известна, что ее применение в случае Питера оказалось лишь вопросом времени. Все в новой усовершенствованной ЭСТ как будто специально создавалась вопреки укоренившимся представлениям о ней. Пациентов предварительно усыпляли. Для снятия тревожности им давали миорелаксанты. Тем не менее известно, что эти процедуры вредно сказываются на памяти пациентов, особенно при многократном проведении. В то же время в некоторых случаях ЭСТ – Регулирует уровни серотонина и дофамина эффективнее любых медикаментов. Существует много историй об успешных талантливых людях, использовавших несколько или даже одну процедуру ЭСТ для самовосстановления. Среди них были Владимир Горовиц, Томас Иглтон, Телониус Монг, Кэрри Фишер и Дик Кевитт. Владимир Горовиц один из крупнейших классических пианистов 20 века. Томас Иглтон, американский сенатор-демократ, баллотировавшийся на пост вице-президента США в 1972 году. Телониус Монг, один из крупнейших джазовых пианистов 20 века. Кэрри Фишер, американская актриса, известная ролью принцессы Леи в киносаге «Звездные войны». Дик кэвитт знаменитый американский телеведущий. Но что может произойти с человеком, которому нужно значительно больше нескольких процедур? Не утратит ли Питер память, собственное «я», личность? Невзирая на риски, решение было уже не за Питером. Теперь он находился под опекой государства, и врачи имели право ходатайствовать перед судом от его имени. С Мими, даже если и советовались, то она наверняка не собиралась оспаривать любые решения докторов. Возможно, это единственное, что действительно поможет Питеру. И насколько хуже ему станет, если не сделать ЭСТ. На втором этаже больницы Пуэбла Питера переодевали в хирургический халат, укладывали на операционный стол, давали общий наркоз, и подключали к аппарату ИВЛ. Предварительно ему давали таблетку кофеина, чтобы понизить сопротивляемость к судорогам. Это позволяло использовать ток меньшего напряжения. И препарат Рабинул для предотвращения течения слюны. Тело не изгибалось. Какие-либо движения отсутствовали вообще, если не считать челюсти. Очнувшись от наркоза, Питер испытывал сонливость и получал дополнительную дозу кофеина, чтобы привести голову в порядок. Все это Питеру совершенно не нравилось. «Хватит с меня этого дерьма! Достало! Позвоню в Академию ВВС и велю им разбомбить нахрен это заведение!» Сказал он 8 ноября 2004 года. В декабре его неоднократно помещали в изолятор в смирительной рубашке. Один раз Питер провел там сорок часов подряд. Он продолжал, Он, Он продолжал проходить еженедельные сеансы ЭСТ и по-прежнему сопротивлялся на каждом шагу. Одной из сотрудниц Питер сказал, «Ты, сука, мы с моим адвокатом добьемся, чтобы тебя выгнали отсюда. Я тебя засужу на сто пятьсот миллионов триллионов долларов. Вы все блудницы вавилонские». «Вчера вечером я руку сломал, но исцелился». Когда одна из сотрудниц сказала Питеру «Ничего не пить с вечера» накануне сеанса ЭСТ, он ответил «Да пошла ты, сука! Что хочу, то и делаю, а ты сдохнешь». В том же месяце он ударил ногой работницу больницы и сломал ей ребро. Чтобы получить право проводить больше процедур, Больнице понадобились дополнительные судебные решения. С увеличением их частоты врачи стали замечать изменения. С января 2005 года Питер проходил в среднем по три сеанса ЭСТ на протяжении трех недель, а затем по два в неделю. Наконец, в мае 2005 года его объявили бессимптомным. Он не демонстрирует опасных проявлений. Он заслужил послабление. Он провел несколько дней у родителей и вел себя хорошо, гласили его документы при выписке. Проблема в том, что мистеру Гелвину продолжает не доставать понимание своей болезни. Он не соглашается с мыслью о том, что для его будущего стабильного состояния требуется всего лишь ЭСТ или нечто подобное, на неопределенно долгий срок. Именно по этой причине врачи определили его долгосрочный прогноз как сомнительный. В июне 2006 года Питер снова оказался в поэбла Он заявлял о своем духовном восстановлении, отказывался есть, считая, что его пища отравлена. Разговаривал с Иисусом и воображал себя святым Петром, которого преследует дьявол. Администрация Пуэбла обратилась в суд, чтобы сохранить частоту его сеансов ЭСТ раз в неделю или чаще по необходимости. Питер этого не желал. Однако от него ничего не зависело, как и прежде. На одном из обследований при госпитализации он сказал, в очередной раз отвечая на вопрос об истории своей болезни, Психиатрия ухватилась за меня и разрушила мою жизнь.